«Глава пятая. Тетя? Заходи, Тимофей, присаживайся», — указала она мне на небольшое кресло, стоявшее возле журнального столика. «Я не особо интересовался многочисленными помещениями в Большом поместье, и поэтому в этой комнате никогда прежде не был. Ее обстановка — небольшая кровать, пара шкафов для одежды, книжная полка с любовными романами и стол с большим монитором — На мой взгляд, скорее походила юной девушке, а никак не взрослой женщине. «Эта комната ранее принадлежала мне», — с понимающей улыбкой пояснила она, поймав мой недоумевающий взгляд. «Тут ничего не изменилось с того момента, как я была здесь последний раз». «А было это, дай-ка подумать, лет пять назад». «Точно. Мы тогда были проездом в Екатеринбурге и решили остановиться тут на пару дней». «Мне не хватает иногда всего этого». Она обвела рукой вокруг. «Тишины, беззаботности юности, что ли. Хочется иногда, знаешь ли, бросить все, избежать туда, где тебя никто не найдет и не обидит». Знакомое чувство, не правда ли? Зашуршав юбками пышного платья, она поднялась и достала маленький чайничек, разлила его ароматное содержимое по чашкам, что стояли на столе, а после ожидающей посмотрела на меня. Догадавшись, чего она хочет, я дотронулся до каждой из них, пропустив немного огненного эфира и заставив чай мгновенно нагреться. Ту же процедуру я проделал с чайником. «Ты, наверное, задаешься вопросом, зачем я тебя позвала? Что нужно этой взрослой чужой тетке, которая почему-то считает себя моей родней, хотя и видела меня всего-то пару раз за всю жизнь?» «Не отвечай. Твои мысли явно написаны на твоем лице». «Знаешь, Тимофей, мы на самом деле не такие уж и разные, и наши судьбы во многом схожи. Меня, как и тебя, не любил отец, а матери откровенно было плевать на мою жизнь. Я все время чувствовала себя никому не нужной и очень хотела сбежать из дома. И выйти замуж, как мне казалось на тот момент, было лучшим выходом. Увы, я ошиблась. В семье Мышкиных уже давно нет порядка» и все относящиеся к ней не чувствуют ни защиты рода, ни любви друг к другу. Виноват ли в этом мой брат или так сложилось само, я не знаю. Да, мой брат сильно изменился после женитьбы на твоей матери. Стал каким-то озлобленным. Он не желал этого брака, как и твоя мать. Нет, я не была с ней близко знакома, мы практически не общались. Но то, что должно было стать союзом двух сердец, стало кошмаром для всех. Меня всегда интересовало, почему моя мать вышла за Мышкина, тем более, как вы говорите, никакой любви не было. Не выдержал и прервал я поток ее воспоминаний. Это было решение князя Троекурова, который являлся близким другом твоего деда, Владислава Филипповича Багрянина. С каких пор один князь решает судьбу другого? Вся эта история казалась мне насквозь лживой. Моя мать плоть от плоти семьи военных курсант четвертого курса Академии Аштаэлии, которая прошла серьезную боевую подготовку в Нижних мирах. Но никак не вяжется у меня этот образ с той безвольной девчонкой, попавшей в лапы к злым Мышкиным. Вот ни в жизни поверю, что она безропотно смирилась со своей судьбой. К тому же она осталась единственной из рода и должна была принять бразды правления и попытаться его возродить, а не уходить в другой род. Хорошо, на земле ей, возможно, грозила какая-то опасность. Но кто мешал ей остаться в поместье на Аштаэлии? Насколько я знаю, она до сих пор стоит и ждет своих хозяев. Зачем ей надо было возвращаться? Зачем выходить замуж за нелюбимого мужчину? А это смерть. Человек, прошедший такую подготовку, не может просто так споткнуться на лестнице и упасть не просто разбив коленку, а мгновенно свернув шею. Да она бы в падении успела щиты выставить и отделалась бы максимум легким испугом. Рефлексы, вбитые годами суровых тренировок, так просто не проходят. Возможно, ее перед этим опоили, хотя экспертиза ничего не нашла. Но мы с вами прекрасно знаем, что в нашем мире все решают деньги. Была бы у нее поддержка, уверен, следователи докопались бы до сути. А так все спустили на тормозах. Ее убили, и это факт, хотя и не доказанный. А вот кто, я еще выясню. И он или она в точности повторит ее смерть. «Зачем она вышла замуж за Мышкина? Можете мне ответить?» «Я всего не знаю, Тимофей. Эта договоренность состоялась между твоим отцом и Троекуровым». «То есть мою мать посторонние люди продали, как кусок мяса? Вы на это намекаете?» «Не знаю Тимофей, не знаю!» Она нервно хрустнула пальцами. «Если кто и имеет ответы, то это только твой отец». Я слышала, как они ругались с твоим дедом, когда тот сообщил ему о новой невесте. Эфир так и гудел, думала, все поместье разнесут. Но, повторю, меня к этим делам рода не допускали, и что на самом деле произошло, я не знаю. «Ладно, оставим пока это. Я все равно рано или поздно докопаюсь до правды», – махнул я рукой. «Бесполезно пытаться получить от нее информацию». Даже если что и знает, все равно ничего не расскажет, потому как мне пока нечего ей предложить в обмен. Но фамилию князя, замешанного в этой странной истории, я запомнил. Потом поищу насчет него информацию. Может, даже к этой текущей сучке Алгомской обращусь. Она по-любому мне должна, ну, вот пусть и отрабатывает. Пока у меня есть только одна версия. Деньги уничтоженного рода. Но вот почему так быстро сдалась мать, мне было непонятно. «Теперь пришла пора узнать, зачем я понадобился тете». «Оставим», — кивнула она. «Я тебя не за этим позвала. То, что я сейчас скажу, должно остаться между нами. Если это всплывет раньше времени, то меня казнят как предательницу. Пообещай мне, поклянись силой, что ни одно слово не утечет из этой комнаты». «Все настолько серьезно?» — удивился я. «Хорошо. Я клянусь жизнью и силой, что все, что вы сейчас скажете, останется между нами до тех пор, пока вы не разрешите об этом рассказать». Кивнув, она достала артефакт и активировала защитный полок, не дающий возможность нас подслушать. «Мой нынешний род Гордеевых?» – начала она. – «Как ты, наверное, знаешь, очень дружен с Мышкиными. Нас связывает многолетнее сотрудничество не только в делах, но и в войне». Мой отец и отец моего мужа когда-то вместе служили и с тех самых пор поддерживали тесную связь. Идея породница, кстати, принадлежала моему отцу. Я никогда не любила мужа и не люблю. Он неплохой человек, но его методы... Но сейчас не о том. Я открою тебе одну тайну, от которой зависит твоя, да и не только твоя, жизнь. И после того, что я скажу, мне обратно возврата не будет. Я нарушу клятву, и это сильно ударит по мне. Но и молчать я больше не могу, как и жить с этим. Поэтому, если моя информация окажется тебе полезной, если ты решишь, что она стоит того, я хочу, чтобы ты принял меня в свой род, потому что в своем я стану изгоем, когда это вскроется». «Не понял. В смысле принял?» – удивился я. «Куда? У меня от рода только одно название. Куда мне воспринимать?» «Ты багрянин. Протестующим отнула головой она. И «Я знаю, что рано или поздно ты возвысишься. Уверяю тебя, императорская семья не даст сгинуть последнему представителю вашего рода. Слишком свежа память о битве с пожирателями, где твой прадед был не последним человеком в войске хранителя. А мне... А я хочу стать свободной и уйти от опостылевшего мужа. Просто так он меня не отпустит. Но если я войду в другой, не менее сильный род, «Он сделать ничего не сможет». «Не менее сильный?» От удивления я едва чаем не подавился. «Мы же сейчас про один и тот же род говорим?» «У меня пока практически нет магии, нет силы или влияния. Да что там говорить? Я даже себя и то не могу толком защитить, в который раз на волосок проходя по границе Нави. А вы говорите о какой-то силе и защите». «Умеющий слышать да услышит», — отозвалась она. Пусть мои слова сейчас прозвучат нелепо, но я знаю, о чем говорю. Рано или поздно, но Феникс Багряниных расправит крылья, и я, слабая женщина, хочу спрятаться в его сиянии. В общем, я хочу, чтобы ты пообещал принять меня и близняшек в свой род. Как-то это нелепо звучит, вам не кажется? Вы, взрослая женщина, просите защиты у того, кто сам в ней нуждается. И в качестве кого вы хотите войти в род... В любом качестве, главное, подальше от этих. Ты же переберешься на Аштайлию в любом случае. Там я и смогу начать жизнь с чистого листа. Ты молодой парень, тебе поднимать рот. И я думаю, помощь опытной и, главное, преданной тебе женщины не будет лишней. А я могу быть уверен в вашей преданности. Сначала вы были княгиней Мышкиной, потом захотели стать боярышней Гордеевой. «А теперь хотите стать княгиней Багряниной? А кем вы потом захотите стать? Громовой? Или, быть может, Романовой?» «Поверь мне, Тимофей, я знаю, как это все звучит и выглядит, но я дам тебе клятву жизни, что не предам». «Как-то это все звучит странно, но хорошо. Я так понимаю, что с этим у нас не горит». И вы не собираетесь немедленно разрывать все отношения с мужем и кидаться мне на шею с криками «Спасите, помогите!». Кстати, о разрыве. Почему бы вам просто не развестись? Мы же не дикари какие. Мистер стерпелась, не, не слюбилась и все такое. Было бы это возможно, я бы к тебе не пришла. Из рода гордеевых к живым не уйти. А я знаю слишком много, чтобы меня просто так отпустить. Я ведь и сюда приехала не просто так. Горько улыбнулась она. И это подводит к тому, что я хотела тебе сказать. Но прежде обещай мне, дай слово, что примешь нас, когда придет нужда. В любом случае, после моих слов я не вернусь к мужу, оставшись здесь. Пока под предлогом безопасности детей, а потом что-нибудь еще придумаю. Муж сейчас всех отослал из поместья, оставив только третью жену. Так что это будет выглядеть правдоподобно. Я посмотрел на женщину, сидящую передо мной и нетерпеливо ожидающую моего решения. Несмотря на явную усталость, годы не тронули ее, и в свои тридцать с хвостиком она выглядела максимум на двадцать пять лет. Мелькнула пакостная мысль насчет того, в качестве кого я бы хотел ее видеть, но я сразу задавил ее в зародыше. Еще не хватало пользоваться ее положением. Хватит мне Насти, которая, чую рано или поздно, все равно проберется в мою постель. Но двух мышкиных... Там я точно не вынесу. «Хорошо. Я даю вам слово, что когда стану официальным багряниным, я приму вас в род в том качестве, в котором вы пожелаете, кроме главы рода или жены». Натянуто улыбнулся я. «На пост главы я не претендую. А насчет жены – это ты зря. Мы, мышкины, очень горячие. Да не напрягайся ты так, племянник. Еще я молоденьких парней не соблазняла». Рассмеялась она, сбрасывая напряжение. Впрочем, она тут же стала серьезной. А теперь к делу. И мне придется начать немного издалека. Несколько лет назад к моему мужу приезжал гость из Москвы. Странный был этот человек. Вроде и русский, и одет подобающе по-нашему. Вот только все же тянуло от него чем-то необычным. Я прямо чувствовала, что он чужой не только в нашем городе, но и в мире. После непродолжительного с ним общения муж связался с твоим отцом, и уже через день они встретились. Запершись в комнате, они что-то бурно обсуждали. А после брат уехал и выглядел очень довольным. Я долго пытала мужа насчет странного гостя, но он так ничего мне и не сказал. Вот только после его отъезда, спустя какое-то время, у нас появились деньги. Нет, мы и до этого жили небедно, и всего хватало с избытком но вот теперь мы могли себе позволить намного больше. Мы стали расширять производство, захватывать компании конкурентов. И все это сопровождалось просто огромными суммами денег, которых нам было просто неоткуда взять. Но тем не менее они были. А еще муж стал часто отлучаться. Он раньше-то особо дома не сидел. А тут стал пропадать на недели. И всегда возвращался нервный, злой. А после насчет рода Снова падали значительные суммы. Откуда они брались, он не говорил. И все бы ничего. В конце концов, не женское делались заботы мужчин. Но однажды он привез с собой жену и объявил, что это его третья жена. Это уже ни в какие рамки не лезло. Привести новую жену он мог, только согласовав ее кандидатуру с нами. Произошел сильнейший скандал, и Алла, его первая жена, едва не отправилась в больницу после того, как ее муж избил. Не зная, чем он ее так застращал, но в полицию она обращаться не стала, как и подавать на развод. А эта су... Третья жена сразу захватила власть в поместье. Весь денежный поток пошел через нее. Нам из дома нельзя было даже выйти, не спросив у нее разрешения. Мы жаловались, ругались, но мужу было на нас наплевать. С ее приходом он вообще забыл про наше существование, абсолютно перестав уделять нам внимание как в жизни, так и в постели. И она была очень похожа на того человека, с которым все и началось. Не наша она, не с земли, я тебе точно говорю. Но если у мужа все было хорошо, то вот у твоего отца дела шли не очень. Я иногда слышала, как они ругались по телефону. Но совсем недавно ситуация изменилась. «Угадаешь, с какого момента?» «К чему вопрос?» – нахмурился я. «История была, конечно, интересной, но дальше-то что?» «А к тому, что у твоего отца дела пошли в гору с того момента, как ранили тебя?» «Как думаешь, совпадение?» «Пока не вижу связи, но вы продолжайте». «Да что продолжать? Я уверена, что за всеми этими убийствами магов стоит твой отец и мой муж». «И думаю, не только они». «И в чем выгода?» «Не понял я». «Нет, то, что отец замешан в попытке моего убийства, я и так знаю. Но остальные-то тут при чем?» «А при том...» Ее голос снизился до шепота. «Что они воруют магию и продают ее тем, кто все это организовал». «Магию?» «Моргнул я. Как ее можно продать или купить?» Не знаю, но я видела у мужа какой-то кинжал с ярким кристаллом на рукоятке. Он его прячет и держит всегда при себе. Но я как-то зашла в комнату, когда он переодевался, и заметила. Так вот, он был обычным. Но однажды я увидела, как он ярко светился, и от него несло такой силой, что хотелось зажмуриться. Муж стоял спиной и рассматривал его, но меня не заметил, потому как я его в отражении в зеркале увидела. И да, предвосхищая твой вопрос, я за ним следила. И все равно не вижу связи. Да включи мозги, Тимофей. Этот кинжал высасывает силу источника. Вспомни, что говорили по телевизору насчет мертвых магов. У них у всех был высушен источник. Не разрушен, а именно высушен. И тебя пырнули так, чтобы его высушить. Да не успели, видимо. Чудо, что ты вообще жив остался. Ну да, брату ты нужен живым, но желательно нездоровым. Калекой пустой его вполне устраивал. Из чего это ты вообще взяла? Ну, камень на кинжале. Ну, светился. Дальше-то что? А то, что я видела такой по телевизору рядом с трупом мага. Видать, убийц кто-то вспугнул, и они в спешке бежали, при этом потеряв оружие. Теперь ты меня понимаешь? Я не хочу находиться в том доме, когда к нему придет тайный сыск. Ну так сама и заявила бы. Они бы тебя спрятали, пока идет расследование. Я не хочу, чтобы эту информацию хоть как-то связали со мной. На себя мне плевать, но дети могут пострадать. Уверена, убийц прикрывают на самом верху. И кто конкретно этим командует, я не знаю. В общем, когда запахнет жареным, я хочу быть уверена, что мне и моим детям есть куда сбежать. Ну хотите, я могу сам связаться с тайным сыском. «С ее шефом я в хороших отношениях». «Даже не вздумай!» Резко приблизилась она. «Мы не знаем, кто их покрывает. Сильные разберутся, а нас перемелют, спустив все на случайные жертвы. А я хочу жить. Хочу, чтобы мои дети были в безопасности. Пусть все идет своим чередом». «Хорошо», — согласился я. «Мне это все еще надо обдумать. Но пока вы не сказали главного...» «Зачем вы приехали?» То, что она уже успела рассказать, было важно, но было что-то еще, и я намеревался узнать, что. Вздохнув, она продолжила.